Глава 4. Я не выбросил из головы свой план поездки на аукцион. До аукциона оставалось три недели. У меня были еще две поездки на континент. Примечание. Континентом на британских островах называют континентальную Европу. Одна в Германию, другая во Францию. И вот, когда я был в Гамбурге, дело дошло до критической точки. Начать с того, что мне был просто отвратителен клиент, которого я вез, да и его жена тоже. Они отличались тем, чего я больше всего терпеть не мог. Оба были грубы, ни с кем не считались, неприятны внешне, и, я думаю, именно из-за них развилось во мне ощущение, что мне стала уж невыносима жизнь, требующая постоянного низкопоклонства. Не думайте, я был вполне аккуратен». Я думал, что не вытерплю с ними более ни дня, но я им этого не говорил. Ничего хорошего не выйдет, если портить отношения с фирмой, которая тебе работу дает. Так что я позвонил к ним в отель, сообщил, что заболел и телеграмму в Лондон дал о том же. Написал, что могу оказаться в карантине и что разумнее всего прислать другого водителя мне на замену. Никто не мог бы возложить на меня вину за это. Никто не стал бы настолько беспокоиться обо мне, чтобы наводить дальнейшие справки. Подумали бы только, что у меня, видимо, слишком высокая температура, чтобы и дальше сообщать о себе. А потом я явлюсь в Лондон и начну плести байки о том, как тяжело болел. Только я не был по-настоящему уверен, что так сделаю. Был сыт по горло шоферской тягомотиной. Тот мой бунт стал важной поворотной точкой в моей жизни. Из-за этого и из-за некоторых других причин я появился в назначенный день в помещении, где шел аукцион. «Если не будет продано по частному соглашению», — гласила наклейка на первоначальном объявлении. Однако объявление все еще оставалось на месте. «Значит, поместье не продано по частному соглашению». Я был так взволнован, что едва сознавал, что делаю. Как я говорил, мне еще никогда не приходилось бывать на публичных аукционах, где продавали недвижимость. Меня почему-то обуревала идея, что они должны возбуждать небывалый их интерес. Но это оказалось вовсе не увлекательно не в малой мере. Аукцион вызывал такую смертную скуку, какой я не испытывал ни на одном из представлений, что я посещал до того. Он проходил в какой-то полумрачной атмосфере, и всей публики там было лишь 6-7 человек. Аукционист резко отличался от аукционистов, каких не доводилось видеть ведущими распродажу мебели или других подобных вещей — то были крепкие на вид мужчины, с веселыми голосами, с речью, полный шуток и прибауток. Этот же удручающим монотонным голосом хвалил поместье, описывая его площадь в Акрах и еще какие-то его черты вроде этого, а затем нерешительно перешел к торгам. Кто-то предложил пять тысяч фунтов. Аукционист устало улыбнулся, вроде как услышав неудачную шутку, нисколько не смешную. Потом произнес несколько комментариев. Последовало совсем немного других предложений. Вокруг меня стояли в основном местные жители. Один, похоже, был фермер. Другой, как я догадался, был явно кем-то из конкурирующих строителей. Присутствовала там, кажется, и пара юристов. И еще один человек. Он, видимо, чувствовал себя здесь чужаком. Приехал из Лондона, был хорошо одет и выглядел профессионалом. Не уверен, что он действительно участвовал в торгах, хотя, может, и предлагал какую-то цену. Если да, то очень тихо, большей частью жестами. Во всяком случае, предложения очень быстро иссякли. Аукционист меланхолическим тоном объявил, что резервная цена не была достигнута, и вся эта волынка закончилась. «Да чего же скучное предприятие?» — обратился я к человеку, явно местного вида, выходившему из помещения одновременно со мной. «Да они всегда так и проходят», — откликнулся он. «На многих приходилось бывать?» «Нет», — ответил я, — «фактически в первый раз». «Из любопытства пришли. Не заметил я, чтобы вы цену предлагали. Куда мне? Я просто пришел посмотреть, как дело пойдет». «Ну, вот так оно и идёт. Очень часто. Знаете, они ведь просто хотят посмотреть, кто заинтересован». Я вопросительно на него взглянул. «Я бы сказал, из всех только трое в деле», — сказал мой новый приятель. «Уэзерби из Хелминстера. Он, понимаете, строитель. Потом Даккем и Кум. Они участвуют от имени какой-то ливерпульской фирмы, как я понимаю». Еще темная лошадка из Лондона. Я бы сказал, юрисконсульт какой-нибудь фирмы. Конечно, может там и побольше их было. Только на мой взгляд, эти главные. Поместье задешево уйдет. Все так говорят. Из-за его репутации? О, вы значит слыхали про землю цыгана, да? Да про это только деревенские болтают. Сельскому совету эту дорогу тысячу лет назад надо было переделать. Это же ловушка смертельная. Но у этого места и вправду дурная репутация. Говорю вам, это просто суеверие. В любом случае, как я уже сказал, настоящее дело пойдет теперь за кулисами. Люди пойдут делать свои предложения. Я бы сказал, его могут ливерпульцы забрать». «Не думаю, чтоб у эзерби достаточно высокую цену дал. Он любит по дешевке покупать. Сейчас много недвижимости на рынок под строительные участки выходит. В общем-то, не так уж много теперь таких, кто может позволить себе купить поместье, снести разрушенный дом и на его месте новый себе построить. Правда ведь?» «Да, кажется, это теперь не так уж часто случается», — согласился я. Слишком тяжело с теперешними налогами, да то с тем, то с другим, и домашнюю прислугу тут днем с огнем не сыскать. Нет, люди скорее заплатят за роскошную квартиру в городе, где-нибудь на шестнадцатом этаже современного дома. Громоздкие, неуклюжие загородные дома — настоящая обуза для рынка». — Но ведь можно построить современный дом, требующий не таких больших затрат труда. — Конечно, можно. Только это дело дорого обойдется. А людям не очень по душе жить в глухомане. — Ну, кому-то, может, и по душе, — сказал я. Он засмеялся, и мы расстались. Я пошел дальше. Хмурый и озадаченный. Ноги сами выбирали свой путь. Мое сознание в этом не участвовало. Не замечая, куда иду, Я шел меж деревьев по дороге, ведшей к вересковой пустоши. Так я дошел до того места, где впервые увидел Элли. Как я уже говорил, она просто стояла у высокой ели и выглядела так, если только мне удастся это объяснить, будто секунду назад ее там не было, будто она только что материализовалась, так сказать, из той самой ели. На ней было что-то из темно-зеленого твида, волосы у нее были золотисто-каштановые, цвета осенней листвы, и виднелось в ней что-то нереальное. Я заметил ее и остановился. Она глядела на меня, чуть приоткрыв губы. Вид у нее был немного испуганный. Думаю, у меня у самого тоже был испуганный вид. Мне хотелось что-то сказать, но я не очень знал, что сказать. Потом произнес, «Простите, я... я никак не думал напугать вас. Я не знал, что тут кто-то есть». Она заговорила, и голос ее был очень мягок и нежен, похож на голос маленькой девочки, хотя и не совсем. Она сказала, «Это ничего, все уже хорошо. Я хочу сказать, я ведь тоже не думала, что здесь кто-то может быть». Она оглянулась вокруг и пояснила, «Это очень глухое место» и плечи ее слегка вздрогнули. В тот день задувал довольно холодный ветер, но, возможно, ветер тут был ни при чем. Я шагнул на пару шагов ближе к ней. Страшноватое местечко, правда? — заметил я. С развалинами старого дома в этом виде, хочу я сказать. — Башни, — задумчиво проговорила она. — Так он назывался, верно? Только ведь я что имею в виду? «Башен тут никаких, кажется, и не было вовсе». «Думаю, это просто название такое», — предположил я. «Просто люди называют свои дома именами, вот как эти башни, чтобы по величестве не звучало, чтобы поважнее выглядеть, чем на самом деле». Элли посмеялась совсем недолго. «Думаю, так оно и было». «А теперь», — сказала она, — «вы, возможно, знаете, а я не уверена». Это поместье продается или выставляется сегодня на аукцион? — Да, — ответил я, — я как раз иду сейчас с этого аукциона. — О, — это прозвучало испуганно, — а вы, вы заинтересованы? — Я вряд ли смог бы купить развалины старого дома с несколькими сотнями акров, покрытые лесом земли, — ответил я. Класс не тот. — Оно продано? — спросила девушка. — Нет. Резервная цена не была достигнута. — О, понятно. В ее голосе звучало облегчение. — Вы тоже не собирались его покупать, ведь так? — спросил я. — О, нет, — сказала она. — Конечно, нет. Однако все это ее явно волновало. Я поколебался, но потом выпалил слова, которые так и рвались у меня с языка. — Я делаю вид, — признался я. — Я. Я не могу купить его, конечно, ведь у меня никаких денег нет, но я заинтересован. Я бы хотел его купить. Я хочу купить его. Смейтесь, надо мной его весь рот, если вам так хочется, но так оно и есть. Но разве эти руины не слишком ветхие, слишком... О, да, согласился я. Я же не имею в виду, что хочу его таким, какой он теперь. Я хочу его снести вывести все это прочь. Этот дом был уродлив, и, я думаю, этот дом был, скорее всего, печален. Но само место, оно ведь не уродливо и не печально. Оно прекрасно. Посмотрите сюда. Пройдем немножко в эту сторону, под этими деревьями. Взгляните на вид, что отсюда открывается. Вон туда, на холмы и на пустошь. Видите? Вот здесь тоже. Уберем ветви и откроем перспективу. «А теперь пройдем сюда». Я взял девушку под руку и перевел ее, так сказать, на второй румб компаса. Если мы и вели себя не по правилам, она этого не замечала. Во всяком случае, я держал ее под руку совсем не так. Я просто хотел показать ей то, что видел сам. «Вот», — произнес я, — «вот отсюда вы видите, как склон устремляется к морю и где? Вон там». Выступают скалы. Между нами и всем этим находится поселок. Только нам он не виден из-за холмов, что громоздятся ниже по склону. А еще можно посмотреть в третью сторону, на туманную лесистую долину. Теперь вы видите, если срубить тут деревья, сделать широкие аллею и расчистить пространство вокруг дома, какой замечательный дом можно на этом месте построить». Вы же не станете ставить его там, где стоял старый дом. Сдвинете на пятьдесят или на 100 ярдов правее. Вот сюда. Именно здесь можно было бы построить дом. Чудесный дом. Дом, созданный гениальным архитектором. — А вы знаете много гениальных архитекторов? — спросила девушка с сомнением. — Я знаю одного, — ответил я. И тут я принялся рассказывать ей про Сантоникса. Мы уселись бок о бок на ствол упавшего дерева, и я заговорил. Да, я принялся рассказывать этой тоненькой, из леса возникшей девушке, которую никогда не видел прежде. И я вложил в то, что рассказывал ей, все, что было у меня в душе. Я рассказывал ей о мечте, какую человек может, пусть и не сразу, создать. Этого не случится, — сказал я. Я понимаю это. Такое просто не могло бы случиться. Но вообразить это себе. Вдумайтесь в это, как вдумываюсь я. Вот тут мы срубим деревья, а вон там мы распашим и сделаем посадки. Рододендроны и азалии. И мой друг Сантоникс приедет сюда. Он будет сильно кашлять. Мне кажется, он умирает от чехотки или чего-то такого. Но он сумеет это сделать. Он смог бы успеть это сделать, прежде чем умрет. Он смог бы построить самый прекрасный дом на свете. Вы даже не представляете, какие он строит дома. Он строит дома для людей богатых, но это должны быть люди, которые хотят такой дом, какой он считает правильным. Я не имею в виду правильным в принятом смысле. Это такие дома, о которых люди мечтают, которые должны стать их воплощенной мечтой, чем-то совершенно чудесным. — Мне бы хотелось иметь такой дом, — сказала Элли. — Вы заставили меня его увидеть. — Да, в таком доме было бы прекрасно жить. Все, о чем человек мечтал, осуществилось. Можно было бы жить здесь и быть свободной, не стесненной, не запутанной другими людьми, побуждающими тебя делать то, чего ты делать не хочешь, и удерживающими от того, что тебе так хочется делать. — О, мне так... Так надоела моя жизнь среди людей, которые меня окружают и вообще все. Вот так это и началось. Элли и я вместе. Я со своими мечтами, Элли с ее бунтом против жизни, какую она вела. Мы вдруг смолкли и взглянули друг на друга. А как вас зовут? спросила она. «Майк Роджерс», — ответил я, потом поправился, — «Майкл Роджерс, а вас?» «Фенелла», — она помолчала, колеблясь, потом сказала, взглянув на меня с каким-то беспокойством, «Фенелла Гудман». За этим ничего не последовало, но мы продолжали смотреть друг на друга. Нам обоим хотелось увидеться снова, но в тот момент мы не знали, как за это взяться».